Глава 60. Внутри. Когда туман рассеялся, группа высадки вошла внутрь ксенообъекта. "Вот это да", восторженно выдохнула Лис. Иван же тихо выругался. Наши фонари осветили внутренности инопланетного объекта, не оставляя места домыслам и фантазиям. "Вы это тоже видите?" спросила Лис. "Подтверждаю", формально ответил Олег Кузнецов, вернувшийся с обхода периметра. Командир, предлагаю запустить вперёд беспилотник. Слишком это всё. Офицер замешкался, не в силах подобрать приличное слово. "Давай", согласился майор. "Убедимся ещё раз, что всё нормально". Спокойствие Ляхова было обусловлено тем, что к объекту до нас был отправлен зонд-разведчик, облетевший и собравший всю доступную информацию о нём. Теперь наша очередь посмотреть, что внутри. Внутренний отсек шлюза выглядел примерно так же, как и наружная обшивка. Метров через десять-двенадцать еще один сфинктер. Нет, неприятное слово какое-то. Буду называть это веком. Так вот, там было века. Ясно, чего Лиз так возбудилась. Это уже не тянуло на игру природы и совпадения, а с большей долей вероятности может быть творением рук инопланетной цивилизации. В ней говорил оптимизм и энтузиазм исследователя. Однако, если проанализировать все трезво... то выходит, что из глубин космоса чего-то хорошего к нам прилетело катастрофически мало, этим объяснялся скептицизм Ивана. Впорхнувший в шлюз беспилотник тщательно просканировал всё вокруг себя, и только когда он ничего опасного не обнаружил, следом вошли мы. "А у всех включена запись?" спросил Ляхов. После получения отчётов он открыл внутреннее веко шлюза. Как и следовало ожидать, веко, впустившее нас в шлюз, закрылось, и началось выравнивание температуры и давления. Только по окончании процедуры шлюзования перед нами открылось внутреннее веко. Внутри было темно, но яркий свет давал понимание того, что находится внутри. Это был длинный, асимметрично осеченный коридор, сильно смахивающий на кишку. Цвет стенок был соответствующий, чем-то смахивающий на подгнившее жёлто-коричневое мясо. Инстинктом умоляли не ходить туда. Но я, перехватив пулемёт двумя своими и одной кибернетической конечностью, шагнул следом за впорхнувшим в открывшуюся створку беспилотником. Если тут есть экипаж, встречать нашу группу они станут здесь. Внимательно осмотревшись, я понял, что злобных пришельцев тут нет. Впрочем, ковровой дорожки тоже не наблюдалось. Стены были покрыты непонятными наплывами и наростами, указывающими на органическое или бионическое происхождение. Кои где были видны складки. Из-за чего коридор то расширялся, то сужался, до того, что можно было пройти только одному. На некоторых из наростов открывались и закрывались клапаны, выпуская в коридор какой-то пар, медленно опускавшийся. Ботинки были видны лишь отчасти, скрытые белёсыми испарениями. А излучение в норме, отрепотала Лис. Атмосфера пригодна. Шлемы не разгерметизировать. Очевидный приказ отдал Ляхов, но это была перестраховка. Никто в своём уме и так не подумал бы дышать смесью газов внутри неизвестного ксенообъекта. Я и Иван двигались в паре. Дойдя до наплыва, мы услышали журчание жидкости и увидели шланг над нашими головами. Шланг был похож на пучок срушившихся сосудов. Переглянувшись, мы двинулись дальше. Подошвы пружинили, словно мы шли по спортивному мату. Так мы углубились в ксенообъект метров на двести, никого и ничего не встретив. Вновь подала голос Лис. Температура 30 градусов по шкале Цельсия. В принципе, все это видели на датчиках своих кибернетических доспехов. Однако, таков был порядок ведения записей. Поэтому наш штатный ксенобиолог продолжал вести голосовые записи. Осторожно двигаясь вперед, мы преодолели еще около 50 метров и достигли перекрестка. Одно из ответвлений вело вниз и влево, другое вверх и вправо. Еще одно понижалось и вело почти прямо, но тоже изгибалось под углом. Гобины грива, налево. Раздался спокойный приказ от Ляхова. Я и Уарово прямо. Стоянов рогов прямо. Иван выругался, не в канале связи, но я его хорошо знал, чтобы понять это. Мы начали спускаться. Напарник шёл впереди, я чуть отстал, страхуя его пулемётом. Опускаться пришлось недолго. Скорее мы оказались в небольшом зале. Как ещё назвать полость в живом организме? Главной достопримечательностью тут был свисающий с потолка полип, внутри которого блуждали странные огни. "По этой штуке растёт фон а излучения", сообщил я. "Надо было ещё эту хреновину разнести с главного калибра", проворчал в ответ Иван. "Тут точно что-то есть, а возле стены вроде нормально. Слева или справа её обойдём?" спросил я. Пока мы разговаривали, в центре комнаты внезапно открылся клапан, и из него вылетел шарообразный объект. Мимо меня пролетела какая-то капля И попала в шлем моего напарника. Он не успел увернуться от жидкости, залепившей смотровую щель. На агрессию мы ответили огнем. Иван из своей импульсной винтовки, я из пулемета. За стремительное мгновение до того, как я нажал на спуск, успел рассмотреть объект. Это был самый обычный мясной шар, словно из фарша скатанный. Ни глаз, ни иных органов, ничего. Очередь из гаусс-пулемета и пучок раскаленной плазмы не оставили от врага даже мокрого места. Задал вопрос напарнику я. А, да, какая-то агрессивная химия, кислота, что ли? Гобин Ляхову атакованы, отбились. Потерь нет, продолжаем осмотр. Некоторое время я и Иван просто ждали, осматривая помещение, перекрывая всю площадь своими секторами обстрела. Но повторной атаки не дождались. Вокруг всё было тихо. Ну как тихо? Сопелки, свистелки и перделки, расположенные в стенах, исправно поставляли всё новые и новые порции воздуха и пара. издавая при этом странные звуки, очень похожие на биологические. Оставайтесь на месте, мы идём к вам. Мы не успели разойтись далеко, поэтому Лисы и Ляхов подошли через несколько минут. Пока мы прикрывали, командир посмотрел записи с камер, а наша Ксения, биолог, немедленно бесстрашно полезла к станкам мясного шара и взяла пробу органики, поместив её в герметичный контейнер. "Лис, поаккуратнее там", подшутил я. "Возле той штуки растёт фон а-излучения. Сама не заметишь, как вырастет". дополнительные пары рук. Иван хмыкнул, но тема, что ещё кроме конечностей может вырасти, развивать не стал. Андрей Степанович, это вполне может быть попытка установить первый контакт, предположил Уваров. Совсем не факт, что это была атака. Если вида насекомых, общающихся при помощи феромонов, возможно, что хозяева этого корабля пытались поприветствовать нас таким странным образом. Вливком в лицо, уточнил майор. Майор, ребята, согласно сказал Иван. Мне расхотелось с ними здороваться. Разговорчики. <свят> Строго цыкнул командир. Есть. Что предлагаешь, Лис? спросил Ляхов. Давайте двинемся дальше и попробуем не стрелять, если вдруг появится ещё один шер. Принято. согласился майор. Двинулись. Мы прикрывая друг друга, пошли дальше вглубь этого псевдоживого ксенообъекта. За залом снова был коридор, но на этот раз не такой большой, как первый. По потолку тянулись жгуты сосудов. начавшееся при нашем появлении переливаться различными цветами. От этой светоаузыки меня начало подташнивать уже через несколько минут. В этом разноцветном мигании силуэты наших кид да казались сказочными монстрами. Ляхов шёл впереди, а все остальные двигались за ним гуськом. Я замыкал, прикрывая тыл. Передо мной шла Лис, следом за майором двигался Грива. Кроме лёгкой тошноты постоянно казалось, что за нашим отрядом кто-то наблюдает. От этого было откровенно не по себе. Но вокруг никого не было видно. Сенсоры кибернетических доспехов также не фиксировали ничего. А излучение немного растёт. Услышал я рапорт ксенобиолога словно из-под воды. Но пока в норме.